Александр Севинских Пока не начался джаз Судьба разговаривает с людьми, шепотом Коммуникатор звякнул едва слышно Будто ветром качнула гроздь стеклянных палочек Но сон как рукой сняло Этот звук Виктор услышал бы даже в криокамере, будучи замороженным до костяной твердости. Да что там криокамера? Он и в вакууме прозвучал бы набатом, к чертям игнорируя физические законы. Потому что это не ком звенел. Это подавало голос будущее, чертовски обеспеченное и наверняка счастливое. Виктор осторожно высвободил руку из-под головы Джулии и щелкнул пальцами. Ручок-коммуникатор сорвался с полки, выписал спираль Юинга и приземлился на запястье. Между расправленными усиками вспыхнула зеленоватая искра, развернулась в полоску инфостроки. Никаких излишеств, строгий двумерный текст. Поздравляем с получением контракта. Погрузка 7.00. Третадекс. Виктор крепко зажмурился, сосчитал до 12 и вновь открыл глаза. Сообщение не пропало, слова горели, как причальные огни, такие же долгожданные и многообещающие. Впервые за долгие годы ему улыбнулась удача. «Сукин ты сын!» Удар локтем по ребрам — штука малоприятная даже при пониженной гравитации, особенно если бьют внезапно и не ради баловства. Виктор охнул, скатился с кровати, счастливо избежав второго удара, и занялся упаковкой вспесившейся бабы в одеяло. Дело оказалось непростым, но, надо признать, имелись в нем и приятные моменты. Подоткнув последний уголок, Виктор полюбовался на дергающийся кокон, с торчащей наружу прелестной головкой, и спросил. Кошмар приснился. «Вон из моей постели!» — с ненавистью прошипела Джулия. «Мерзавец!» Говоря по справедливости, постель была общая. За номер платили в складчину, но Виктор решил не придираться к мелочам. «Что-то я тебя не пойму, милая». Он пресек отчаянную попытку выбраться из плена и предложил. «Попытайся изложить суть претензий более внятно». «Итак». В ответ Джулия выдала такое, что ком яростно затрещал крылышками и заморгал алым. Уровень корректности оскорблений значительно превышал допустимый. Зато Виктор наконец-то начал смекать, что к чему. «Так ты тоже подавала заявку в Третедекс?» Джулия молча сверкнула глазами. «Да, ситуация. Слушай, тебе будет легче, если я попрошу прощения?» Джулия скривила рот, после чего ситуация с паническим жужжащим и сигналищим комом повторилась. «Так я иду Не сводя с девушки глаз, Виктор торопливо оделся, клацнул магнитными подковами ботинок, после чего велел жужилице снизить гравитацию до нуля. Затем подхватил невесомый кокон, разместил аккурат между полом и потолком и, не удержавшись, придал ему легкое горизонтальное вращение. Знаешь, в таком виде ты просто очаровательно. Жаль, что не могу любоваться до бесконечности. Меня ждет погрузка. Пока! В том, что Джулия выберется, Виктор ничуть не сомневался. Однако искренне надеялся, что к тому моменту сам он окажется далеко. Орбитальный швартовочный узел в просторечии Порт-Уран напоминал сдвоенную гигантскую рулетку с непомерно раздутым сектором зеро. Расположенная в плоскости эклиптики ось грозила космосу двумя могучими наконечниками, пробуждающими в памяти сочинение древнего австрийского профессора-специалиста по отношениям полов. Бугристый стебель словно измразью оброс бахромой систем отвода тепла. Генератор «Шапл-катапульт» производил его столько, что хватило бы на обогрев соседней Титании. Возле распахнутого шлюза номер один, с грацией Текадонта, ворочался булрайдер вооруженных сил Земли. Легкие субсистемники шныряли туда-сюда, проворные, как рыбешки. Сколько хватало глаз, виднелись цепи аутсторов, точно брошенные в пространство связки черного жемчуга. К стартовой ячейке номер 13 ползла каплета лифта с единственным пассажиром. Пассажир, судя по всему, нервничал. Он то и дело касался выбритого до блеска черепа, как будто сомневаясь, что тот еще на месте. Надо сказать, основание для тревоги у Виктора имелось. В прекрасном теле Джулии текла буйная кровь индейцев сил. Девушка чрезвычайно этим гордилась и при всяком удобном случае поминала духовную связь с воинственными предками. Виктор относился к ее фантазиям с иронией, но лишь до момента, когда она продемонстрировала свою страшную коллекцию. Виктор еще раз погладил гладкую макушку. Черт С — она получит его скальп! Лифт остановился, дверь открылась. Жужелица устремилась вперед, оглашая ангар громогласным Экипаж смирно! Капитан прибыл! Виктор самодовольно ухмыльнулся, шагнул наружу и едва не нырнул мордой вниз. Ноги будто прилипли к полу. «Подковки, Кэп!» — жизнерадостно заорал Ватсон. Полосатый хвост неистово мотался из стороны в сторону, сообщая миру, что у штурмана Химера отличное настроение. «Опять шалились, Джул, в невесомости!» «Разговорчики, животные!» — пробурчал Виктор, отключил магниты и выбрался из лифта. «Доложи обстановку!» Прихрамывая, Ватсон подбежал к капитану и дурашливо вытянулся. В огромных глазах отражались полторы немудрящие мысли и ровно одно желание. Проигнорировать это желание было бы бессердечно. Виктор ласково потрепал лемура по голове и протянул конфету. Ватсон радостно взвизгнул и зашелестел оберткой. Наблюдать за ловкими движениями его маленьких проворных пальчиков было настоящим удовольствием. Покончив с конфетой, Ватсон шлепнулся на задницу и, поигрывая хвостом, затараторил. Докладываю, Химера полностью готова к полету. Рик проверил свое хозяйство от и до, шафл Кодер тоже в полном ажуре. Я прогнал его на симуляторе по восьми маршрутам, работает безупречно. Пора полетка. Или вы все еще не наигрались со своей собирательницей и скальпов. Шторман, ты взрываешься! С напускной суровостью рыкнул Виктор. Это вообще не твое дело. Ну да. Лимур погрустнел. Только очень уж надоело здесь торчать. Руки стосковались по настоящей работе. А если отвыкнуть окончательно, Блайнд придет всем. Шафул, это ведь не постелька, страстный индиап. Ухо негодника Виктор отпустил далеко не сразу. Чтобы дольше помнил. Хотя бы сутки. Теоретически, Блайндом ходом вслепую являлся каждый полет Химеры. Ватсон был отличным штурманом, просто великолепным, но... Но его процент удачных расчетов шафл прыжка равнялся всего 92 Теоретически, 8% неудач — это очень много. Слишком много. Собственно, поэтому и летал «Ватсон» не на круизном лайнере или огромном грузовике о богатой корпорации, ни на боевом корабле Вооруженных сил Земли, а на крошечной посудине «Виктора». В остальном же это был идеальный член экипажа. Физический инвалид, представитель угнетенный в прошлом расы, носивший оскорбительные наименования полуобезьян, обладатель IQ менее сотни, к счастью, на работе с шафлом это никак не сказывалось, и, наконец, владелец полного набора штурманских имплантатов. Если бы не проклятая недостача 8% удачных расчетов, его карьера могла взлететь до небес. В экипаж Химиры Ватсон попал благодаря счастливому случаю. Или несчастному как смотреть. Четыре года назад десант за дворе, как снег на голову, рухнул на умрее. Целью была расположенная там штурманская школа, а вернее ее выпускники. 160 лемуров катта и синегальских галага, готовых нацепить пояса действительных шафл-гайдов. Задворье, способные производить межзвёздных штурманов самостоятельно и лишенные возможности получать их по законным каналам, смертельно нуждалось в пополнении экипажей своих кораблей. Субсистемник Виктора, как и сейчас болтавшийся возле Урана, был мобилизован вооруженными силами Земли вместе с экипажем. В трюмах разместилась рота штурмовых андроидов, а каюты заняли теплокровные офицеры. Тогдашняя команда «Химеры» Виктора и Джулия ютилась в рубке. Это и спасло им жизнь, когда корпусу корабля прилип выводок москитных мин. После взрыва от субсистемника остались только рожки до да ножки. Бронированные ножки в основном принадлежали штурмовикам, а в витом рожке рубки болтались без надежды на спасение два человека. Тогда-то они и поняли в полной мере, насколько неумолимо их тянет друг к другу. Когда их подобрали, ели живых, но что именно их истощило спасатели, понять не могли, воздуха и продуктов было в достатке, Операция уже завершилась полным истреблением вражеского десанта. Драгоценные курсанты уцелели почти все. Было много раненых, но лишь около десятка тяжелых. В числе этих бедолаг оказался и Вац. У него серьезно пострадали задние конечности, однако самые печальные, тонкий как заноза осколок на вылет пробил голову. После лечения и последующего тестирования прозвучал жуткий для любого шаффл-гайда приговор. Процент удачных расчетов курсанта Ватсона составляет 92 пункта. В качестве штурмана годен ограниченным. Владевшая штурманской школой корпорации не поскупилась на вознаграждение участникам операции. Военных засыпали орденами и чинами. Попавшим под мобилизацию гражданским возместили материальные потери и возместили сторицей. Виктор и Джулия получили по новенькому китрийскому внесистемнику с приданным китрийцем-механиком. Сверх того, им предложили выбрать шафл-гайдов из отбракованной партии. Оплата — треть базовой рассрочка 20 стандартных лет. Это были чудовищные деньги, но возражать не подумал никто. Ползать всю жизнь на субсвете по солнечной, перевозя барахло за гроши — или летать в Большом Космосе? Разве могут возникнуть хоть малейшие колебания в выборе? Виктору приглянулся хроменький жизнерадостный кошачий лемур Ватсон. Джулии — угрюмая самка-галага по имени Мадонна. Злая ирония заключалась в том, что Мадонна во время нападения десанта полностью потеряла зрение и способность к деторождению зато имела пур целых 97%. Скомандовав «Жужелицы» показать текущее время, высветилось 0,644, капитан зашагал к своему кораблю. На фоне глубоко фиолетового корпуса «Химеры» объемные зеленоватые цифры смотрелись крайне эффектно. Виктор еще раз похвалил себя за приобретение хорошего комма. Как и любой продукт, произведенный китрийцами, «Жужелица» стоила недешево, зато и окупалась без остатков. Виндек был уже открыт. В глубине недвижно раскорячилась многоногая фигура механика. Приземистый, плоский корпус из упрочненного хитина, четыре опорные конечности и восемь рабочих. Органы зрения захватывающего сверхдлинную и сверхкороткую области спектра, слух, как у летучей мыши и прочее и прочее. Китрит вне роя. Намного больше, чем животное, но бесконечно меньше, чем личность. Разумный придаток к кораблю, выращенный вместе с кораблем, чувствующий корабль до последней щербинки на корпусе и живущий только ради корабля. «Привет, Рик!» — Виктор вскинул три пальца к виску. «Как машина?» «Здравия желаю, Кэп! Машина — зверь! Ждем вылета!» Даже преобразованный вакодером голос китрица продолжал скрипеть и щелкать. Виктор подозревал, что это проявление чувства, заменяющего китрийцем юмор. Впрочем, временами Рик успешно выдавал шуточки, понятные человеку или Лимуру. «Считайте, дождались. Через 15 минут погрузка. Готовь захваты под полутонные контейнеры. Давно готовы». «Что? Что? Вылет? Ура!» — заверещал Ватсон с такой искренней радостью, что Губы у Виктора поневоле растянулись в улыбке. «Что везем, Кэп? И куда?» «Не обкудыкивай дорогу, чучелка Ой. Ту -ту -ту. Ватсон мелко-мелко заплевал через левое плечо. «Я хотел спросить, далеко ли?» Виктор поманил жужелицу и сделал рукой движение, будто проведя по полям широкой шляпы. Комбо совито загудел, генерируя колокол помех. Конечно, от профессиональных приборов наблюдения защита не но от обычного подслушивания и подглядывания более чем надежная. «Сектор Йод в Узел-11», — сообщил Виктор. «Кэп, но это же задворье!» Лемур прижал лапки к щекам. «Да, поэтому доплата за риск будет, скажем так, достойной». «А, тогда ладно», — беззаботно сказал Ватсон. Рик молча пошевелил манипулятором. Китрийцу было все равно, куда лететь и что вести, лишь бы механизмы химеры функционировали исправно. «Эх, паук!» «Мне бы твое спокойствие», — подумал Виктор. Пока под надежным руководством Рига шла погрузка, Виктор и представитель группы «Трета Декс» в чине аж целого бубнового валета завершали переговоры. Дело происходило в рубке «Химеры». Над головами людей вились четыре кома таких чудовищных размеров, что напоминали скорее не жужелиц, а летающих трилобитов. Создаваемый ими колокол помех был настолько силен, что у Виктора болела голова и слезились глаза. Валет из Трэта был так невозмутим, словно имел свинцовый череп и чугунные мозги. Здесь точные координаты выхода из шафла. Он протянул Виктору молочно-белый кристалл. Виктор взял кристалл и сунул в нагрудный кармашек. Головная боль усиливалась буквально ежесекундно. теперь ты можете сказать, что за груз?» – спросил он. «Хотя бы в общих чертах». «В общих могу. Тем более, что вы и сами, наверное, догадались». Виктор неопределенно махнул рукой. Ни для кого не секрет, что Третадекс разрабатывает и производит новейшие имплантаты. В том числе такие, о которых давным-давно мечтают в задворю. Нами была выпущена значительная партия некоего товара по заказу. Впрочем, это не важно. Важно другое. Когда товар был произведен, оказалось, что в спецификации закралась ошибка. Продукт оказался не тем, который нужен заказчику. Брак? Нет, не брак. Просто кое-что другое. Заказчик, разумеется, от товара отказался. Однако средства были вложены и средства значительные. К счастью, покупатель все таки нашелся. К несчастью, находится он в секторе йод. Произвести туда официальную поставку мы не можем, но и терять деньги не хотим. «Это оружие?» — прямо спросил Виктор. «Или то, что может потенциально стать оружием?» Валет поморщился. «Вы мыслите стереотипами. Если контрабанда, то обязательно что-то запретное. Все значительно проще. Threadedex входит в пул компании, которым запрещено торговать за задворьем в принципе. Мы не имеем права поставлять туда даже туалетную бумагу или, скажем, шарики для пинг-понга. Таковы законы. Мы живем в правовом мире, Шаплкэп. Я тоже. Конечно. И поэтому никто в целом космосе не смеет отнять у вас право на свободное предпринимательство. Ловко. Ну хорошо, завершим дискуссию. «Что у нас с оплаты?» Бубновый вытянул руку ладонью вверх. На нее тут же спланировал ком. Из щели в панцире выскользнул банковский чип. 50% от оговоренной суммы уже на вашем счете. Убедитесь». Виктор взял чип, посмотрел на просвет. Внутри прозрачного прямоугольника ветвились золотые прожилки. Он вытащил из титановой капсулы свою жужелицу. Валет еще в начале беседы предупредил, что ее лучше убрать подальше от трилобитов и приказал проверить счет. Нехорошо вздрагивая и резко подергивая усиками, ком засучил манипуляторами над чипом. Через несколько секунд запустил бегущую строку. Результат проверки оказался таким, как и ожидалось. «Все в порядке?» — поинтересовался Валет. «В полном» можете отключать своих Страшилищ. Это не требуется. Я ухожу. Счастливого полета, Шаплкэп. Увидимся через неделю. Представитель Третодекс четко по-военному кивнул и быстро вышел из рубки. В тот же момент жужелица, пискнув, шлепнулась на пол кверху лапками. Виктор подобрал ее и сунул в кармашек, где уже лежал кристалл с координатами точки назначения. Коммуникатор так больше и не подал признаков жизни. Перед отлетом, витиевато выругавшись в адрес бубнового урода и его трилобитов-убийц, Виктор изо всех сил метнул жужелицу в стену ангара. Мера заскользила по стартовому люнету «Шафл Катапульты». Ускорение было невелико. Казалось, его не хватит даже для того, чтобы добросить корабль до ближайшей грозди аутсторов. Если бы речь шла о ньютоновых законах, так бы оно и оказалось, однако у «Шафла» свои принципы движения. Да и не только движение. В какой-то момент картина, открывавшаяся в створе 13-й ячейки, резко исказилась. Будто огромная рука смяла черный лист бумаги с нарисованными крупинками звезд, на секунду стали видны глубокие морщины пространства, ставшего вдруг двумерным, еще на долю секунды его неприглядная изнанка, а затем приборы ослепли. Теперь самое интересное происходило внутри корабля. Это был Ватсон. Ватсон, великолепный, тасующий крошечными пальчиками колоду вероятностей, а хромыми ножками отбивающий безупречный шаплстеп. Его огромные глаза были плотно закрыты, уши прижаты к голове, а хвост, роскошный полосатый хвост, вращался с безумной скоростью. Сейчас Ватсон ничуть не напоминал глупенького лемура, вытащенного из животного состояния многолетними трудами целые своры ученых и инженеров. Нет! Здесь дирижировало божество, маленькое, но могущественное. Каждый раз это зрелище действовало на Виктора подобно галлюциногену. Ему представлялось, что не шаффл-движитель несет химеру во вселенские бездны, а этот бешено вращающийся пропеллер лемурьего хвоста. Шаффл-степ закончился, как всегда, неожиданным. Ватсон вдруг обмяк и опустился на четвереньки. Кокон интерфейса вокруг него медленно погас. Штурман тяжело, будто был мертвецкий пьян, помотал головой, потом поднял мордочку и пролепетал. «Кэт, конфета найдется?» К исходу вторых суток, отсчитанных корабельным механическим хронометром, Виктор собрал экипаж в рубке. «Ребята, до выхода в обычное пространство остались считанные часы». «Приблизительно четыре с половиной», — Ватсон. «Спасибо, штурман. Так вот, скоро Химера выйдет из шафлы и, боюсь, то, что нас ждет, не понравится никому». Лемур явно собрался сунуться с новой репликой, но Виктор остановил его взмахом руки. «Подожди, дай договорить». Вряд ли я вас удивлю, если скажу, что едва груз попадет к заказчику, мы тотчас превратимся в нежелательных свидетелей. Репутация Трэдэдэкс безупречна. Если станет известно, что корпорация ведет дела с задворьем, разбирательство не миновать. Вывод сделает и ребенок. Мы должны исчезнуть. «А куда? То есть далеко ли?» – спросил Ватсон. Пока Виктор размышлял над тем, как бы помягче ответить, Заскрипел Вакодр Рига. «Нас убьет зверушка», — сказал китриец. Как он шутит?» «Нет». «Но как же? Вы должны были догадаться, почему согласились на полет». «Потому что денежки люблю». «Разве мертвым они нужны?» — искренне удивился Ватсон. «Отличный вопрос, штурман. Думаю, хранить нас рановато. Возможности хозяйничать в задворье у декс очень малы или вовсе отсутствуют. Иначе им просто незачем было нанимать нас. Значит, ликвидировать нас смогут лишь тогда, когда мы вернемся обратно. Могу ты здесь, заметил Рик. Чужими руками, как выражаетесь, вы, люди. Лимуры тоже так говорят, воскликнул Ватсон. А как говорят китрицы? В наступившем молчании Рик отключил Вакодер, а затем протрещал сложную фразу, не лишенную музыкальности. «Здорово!» — восхитился лемур. «Это можно перевести?» «Безусловно!» — процедил Виктор. «Вычислитель справится в два счета. Иди к себе в каюту. Там в тишине вы с ним отлично поболтаете». «Зачем вообще его приглашали, Кэп?» — спросил Рик, когда лемур ускакал, неся в каждой лапе по конфете. «Хотел, чтобы он тоже знал. Глупо получилось, да?» «Нет». «Получилось правильно. Решение всегда принимает матка, но даже самая безмозглая личинка в рои должна это решение узнать». Рик для внушительности притопнул. «Так какие идеи по спасению наших шкур?» Ответить Виктор не успел. Дико взвыли тревожные ревуны, корабль затрясло, будто в эпилептическом припадке, химера выходила из шафла. Раньше срока. Недостающие 8% благополучного исхода наконец-то привелись. Удивительно, но их выкинуло почти на месте. От предписанной точки встречи корабль отделяли всего-то полторы астрономические единицы — меньше суток крейсерского хода для самого паршивого суба. Однако для внесистемника это расстояние было непреодолимым. Ньютоновские двигатели «Химеры» слабы рассчитаны на маневрирование в пределах орбитальных станций, а это всего лишь сотни километров, максимум тысяча-другая при полной заправке. Чтобы сдвинуться с места, необходимо было снова нырнуть в шафл. Однако возможность такая отсутствовала. Ватсон полностью потерял веру в успех. Он надрывными укол, колотил себя кулачками по голове, а стоило подвести его к кокону шафл интерфейса, впадал в настоящую истерику. Когда взлом закончился, я сделал вид, что психанул для возможных нам уложил в койку, а сам отправился в машинный отсек. Китрийца там почему-то не было. Обнаружился он в трюме. Медленно раскачиваясь, Рик стоял над вскрытым контейнером. Из переднего манипулятора-механика торчал блестящий клюв плазменного резака. Остро пахло расплавленным кирлитом. «Что там?» — спросил Виктор. «Ничего. Пусто. А в остальных?» «Та же самая. Дьявольщина. Кэп!» Рик качнулся чуть сильнее и внезапно оказался рядом с Виктором. Движение заметить не удалось, лишь запоздало расходилась по полу-дробь коготков. «Кэп, чего я не знаю о вас?» «Это допрос? утрудись «Потрудись-ка объясниться». «Объясняюсь. Если груза в контейнерах нет, то везем мы нечто иное. Либо меня, либо Ватсона, либо вас. на таких, как я, миллиарды. Без корабля я не стою вообще ни гроша. Таких, как Ватсон, тысячи. Да, он ценный кадр, но на сумму заключенного вами контракта можно купить целую стаю штурманов с Кур в сто Возможно, мы продали Химеру? Опять нет. Корабль у нас совершенно рядовой, я знаю это точно. Остаетесь вы. Виктор невесело усмехнулся. Безупречно, Рик. Мои поздравления. Для меня самого это дошло только вчера. Дело в том, что... Я могу вести корабль через шафул. Если даже китриец удивился, внешне это никак не проявилось. На ведь штурманские имплантаты невозможно приживить человеку. Во мне нет имплантатов. Единственное приспособление, которое нужно для шаффл-степа, находится здесь. Виктор постучал пальцем по выбритому черепу года тренировок в юном возрасте и готово. Спасибо отцу, который был законченным анархистом и с прибором клал на официальную политику. Когда-то все штурманы Земли были людьми. А потом началась борьба за права высших животных, забота о психическом здоровье косменов и прочая ерунда. Прошло каких-то 80 десятков лет, и уже почти никто не помнит, что первый шафл-степ был отбит человеком. «Так что же теперь делать? Куда податься? Здесь нас ждут виви-секторы. Дома-убийцы!» Виктор с удовольствием отметил местоимение «Нас» и сказал. «Летим туда, куда направлялись. Думаю, проблема уже разрешилась». «Это предчувствие? Включились тайные мыслительные резервы человеческого штурмана?» «Почти. Я кое-что предпринял перед отлетом на всякий случай». Править будете вы? да, сказал Виктор. Переход через час. Как раз хватит времени, чтобы отправить эти мулижи за борт. Он кивнул на контейнеры. Сделаю, Кэп, сказал китриец. Шрафл выглядел как титанический гладкий купол с почти незаметным радиусом кривизны. В наивысшей точке купола на полюсе находился Виктор. Стоило ему сосредоточить внимание на каком-либо направлении, вдалеке тут же проявлялась самая обычная дверца, а ведущий к ней путь выделялся двумя параллельными стенами из колышущихся портьеров. Разумеется, никаких дверей и портьер не существовало, это мозг подстраивался под запредельную сложность шафл пространства. Лемуром, например, шафл представлялся джунглями, а дельфином с военных кораблей — океан. Оставалось решить, куда двигаться. Впрочем, долго ломать голову над выбором не было нужды. Дорожка, по которой двигался Ватсон, еще виднелась. Квартиры вместе аварийного выхода частью отсутствовали, а частью превратились в лохмоть. Виктор расположился к рваной двере спиной, прикинул скорость скольжения, развел руки в стороны, одну ногу поставил чуть не из к вектору движения, носком другой оттолкнулся и двинулся вперед, отбивая подошвами возникающие в голове ритм. Даже после отключения интерфейса ему казалось, что под ногами наклонная поверхность, и он неуклонно скользит и скользит куда-то, словно по льду. Безотчетно он хватался за неподвижные предметы, поняв, что никуда не движется, конфузился, но спустя всего лишь несколько минут вновь начинал чувствовать под ногами предательский уклон. Выход в обычное пространство Виктор воспринял с огромным облегчением. Почти сразу облегчение перешло в ужас. В точке встречи клубилось еще плотное, но уже начинающие расширяться облако обломков, замерзшего газа, жидкостей. В наиболее крупных фрагментах угадывались останки боевого корабля Вооруженных сил Земли. Мелочь же еще совсем недавно являлась двумя или тремя субсистемными катерами задворья. Чуть поодаль кувыркалась отстрелянная рубка малого внесистемника, пульсирующая яркими вспышками и орущая на всех диапазонах СОС. Виктор направил Химеру к ней. «Что здесь случилось, Кэп?» – испуганно спросил Ватсон. «Они воевали из-за нас?» «Думаю, да». Ребята из-за дворья поджидали Химеру, а дождались эсминца. У кого-то сдали нервы. «Ну откуда взялся эсминец?» Джулия привела. «Ваша сумасшедшая подружка?» «Она». Я угнал контракт с Третодекс из-под самого ее носа, да еще и при отягчающих обстоятельствах. Виктор вспомнил висящий в невесомости коконы за и усмехнулся. Простить этого Джулия не могла, а зато отомстить могла легко. Информация о контрабандных связях с задворьем всегда встречает всплеск энтузиазма в пограничных службах. Лемур, непонимающе, захлопал глазами. «Джулия сообщила о нашем рейсе пограничникам, те выслали в точку встречи эсминец», — пояснил Рик. «Единственное, чего никто не учел, — сбой в работе нашего штурмана. К самому интересному мы опоздали из-за тебя, Ватсон». «Для справки, я не расстроен», — сказал Рик. «Я тоже», — сказал Виктор. но как они узнали наш маршрут?» Не унимался лемур. «Отследить перемещение корабля в шапле невозможно!» «Жужелица Кэпа», — сказал Рик. «Моя жужелица», — согласился Виктор. Я подсунул ей кристалл, поставил задачу расколоть защиту и прочитать координаты выхода. Полутора часов хватило. Когда взлом закончился, я сделал вид, что психанул для возможных наблюдателей из третодекс и швырнул коммуникатор в стену но лёгонький удар не способен повредить китрийскому устройству. Джулия нашла жужелицу, узнала координаты встречи и помчалась с ними к пограничникам. «То есть вы с самого начала собирались сдаться им, Кэп?» «Не совсем. Я просто решил дать всем участникам чуточку возможностей для выбора. Рубка внесистемника приблизилась. Уже невооруженным глазом были видны опознавательные знаки и названия, выписанные размашистыми красными буквами СИУ. Штанги манипуляторов бережно охватили рубку и втянули в трюм. Через минуту давление пришло в норму. Китриец норовисто вскрыл шлюз, и Виктор с опаской пролез в еще горячее отверстие. Его не было долго. Наконец из шлюма что-то показалось. Выплывший предмет напоминал миниатюрную звезду, готовую стать сверхновой. Клубок извивающихся протуберанцев различной длины и формы цвета, прямые, волнистые, заплетенные в косички, связанные пучками, превращенные в иглы или спирали. ВОЛОСЫ Клубок негромко гудел, словно внутри у него находилась жужелица. Лемур взвизгнул. Ни то от ужаса, ни то от восторга. «Что это, Рик?» «Коллекция Джули. «Скальпы? Так она их действительно снимает?» «Спросишь у нее сам», — сказал появившийся из люка Виктор. Несмотря на пару другую свеженьких царапин, перечеркнувших лоб и щеку, лицо у него было чрезвычайно довольным. «У вас кровь, Кэп!» — воскликнул Ватсон. «Там были враги? Вы сражались?» «Там была я», — сообщила шагнувшая в трюм женщина. черноволосые высокая, красивая, но очень уж суровые. За ее плечо цеплялась хорошенькая самочка-галага. Вместо глаз у зверушки переливались фасетчатые полусферы зрительных протезов. Что касается скальпов, они не натуральные. Это графические копии. Впрочем, один я сегодня едва не сняла по-настоящему. Да уж, сказал Виктор, машинально проведя рукой по выбритой макушке. Экипаж, познакомьтесь с Джулией и Мадондой. Их механик, к сожалению, погиб вместе с кораблем. Достойная смерть, проскрипел Рик. Разделяю твои чувства, паук, сказала Джулия. У китрийцев нет чувств, заявила вдруг самочка Галага со пломбом. И они не пауки, подхватил Ватсон. «Чувствую, вы подружитесь!» Виктор кивнул Ригу. «Готовь корабль к шафлу. Мы уходим». «Направление Кэп...» «К земле!» У нас с Джулией возникла идея открыть частную школу штурманов. «Скромную, бюджетную. Без установки имплантов и прочей чепухи. Для людей!» — сказала женщина. «Гонорара от Третодекс должно хватить. Искать нас не станут. Для всего мира мы погибли». «Понадобятся новые личности», — уведомил Китриец. «Их у меня в достатке». Джулия протянула вперед раскрытую ладонь. Выписав спираль Юинга, на нее опустилась жужелица, опутанная графическими копиями скальпов. «Не возражаешь, если я стану платиновым блондином?» — спросил Виктор. Джулия покачала головой и, наконец-то, улыбнулась. Судьба разговаривает с людьми шепотом. Счастье тем, кто его слышит. Глухим же горе.